Валерия Чернованова. Наследие Вилены. Пролог. Солнце клонилось к горизонту. Косые лучи скользили по полю, таяли на лепестках цветов, касались век, трепетали на моих губах. Ветер ласково перебирал волосы, нашептывал слова любви. Как же хорошо. Прозрачная травинка коснулась щеки. Я заглянула в глаза любимого. В них плясали озорные искорки. Дорин улыбался, наблюдая за моими попытками уклониться от неугомонной травинки. Потом, отбросив стебелек, привлек меня к себе, поцеловал долгим, полным страсти и нежности поцелуем. Я замурлыкала от блаженства, положила голову ему на грудь, обвела взглядом окрестности. Сколько красок! Трава цвета изумруда! оттененные красными и желтыми бликами, голубой небосвод с белыми хлопьями облаков, медный диск, постепенно тающий за горизонтом. Сильные руки скользили по моему телу, заставляли трепетать от малейшего прикосновения. А в шелесте ветра слышались дивные звуки, наполняющие сердце сладкой истомой. «Мне пора», — прошептал Дорин, последний раз коснувшись губами моих ресниц. «Не уходи», — попросила я, пытаясь его удержать. «Но я вернусь. И буду приходить снова и снова». Темная фигура быстро удалялась, растворяясь в багровых лучах заходящего солнца. А я тихо плакала, чувствую, как сжимается сердце от повеющего вдруг из ниоткуда резкого холода. Сильный порыв ветра взметнул к небу желтые листья, все вокруг накрыла ночь. Задыхаясь от густого вязкого тумана, проникающего глубоко в легкие, побежала за любимым. За тем, кто был частью моей жизни. За тем, кто стал для меня сердцем и душой. Яркая искра, полоснув небо, расколола его на части. На землю посыпались крупные капли дождя. Я вглядывалась в темноту, стараясь отыскать свою потерянную душу. Но она исчезла, точно так же, как исчезала каждую ночь. «Вернись!» — упав в изнеможении на колени, зарыдала я. «Не оставляй меня! Прошу! Я не могу без тебя!»